незабвенной Елены Евгеньевны в Никуло-Архангельском крематории могут пройти в автобусы. Траурный митинг объявляю закрытым. Через несколько минут плечистые парни из военно-спортивного отдела вынесли гроб и загрузили его в автобус с черной каймой по бортам. Ритуал. Важные персоны разместились в своих иномарках. И длинная кавалькада двинулась через всю Москву, туда, где от человека остается лишь пепел. А в Николо-Архангельском крематории снова были обязательные речи. Но как в России без речей? Тем более, если прощаются с известным человеком говорили кратко, ибо через широко распахнутый вход в траурный зал видны были несколько гробов, окруженных сумрачными людьми. Живая очередь. Распорядительница в ритуальном зале деловито поторапливала. Здесь ей более известных, нежели эта дамочка в закрытом гробу, хоронили-сжигали точно в определенное и оплаченное время. Батюшка Нараспев произнес: Упокой, Боже, рабу твою, учини ее в рай, и дежелицы святых, Господи, и праведницы сияют, яко светило, Усопшую рабу твою упокой, презирая е все согрешения. Невидимый механик-похоронщик повернул рубильник, и груб медленно, плавно опустился в недра постамента, на котором был выставлен. Там, в недрах, его перегрузят на специальную тележку и выставят в очередь к печи с адской температурой. Тоже очередь. И точно в обозначенное время, через несколько дней, выдадут прах, пепел покойный. И никто не сможет проверить, какой, чей это пепел. Урну с пеплом родным можно унести с собой, но можно и захоронить в нише колумбария или даже в открытой могилке. У кого какие возможности? Кто какими деньгами располагает? Владимир Федорович Чертков Коммерческий директор газеты договорился о могилке. Парни в штатском из милиции или прокуратуры, бог их знает, всю эту короткую процедуру фиксировали лица провожавших. Кто пришел, кто вышел. Потом они покажут начальнику службы безопасности газеты Аникину, ну, считай, коллеги Вполне приличные снимки и поинтересуется, нет ли на них неизвестных ему людей. А никого он всмотрится, покачает отрицательно головой. Нет. Незнакомых нет. Все свои редакционные. Траурная церемония в мраморном вестибюле редакционного здания собрала почти весь коллектив вокруг гроба главного редактора Елены Марьевой. Но многие приходили на несколько минут, ибо работа над номером, который должен ежедневно поступать к подписчикам, и в киоске не может прекратиться. Газета, которой четыре последних года руководила Елена Евгеньевна, не имела права даже на траурную паузу. О главном редакторе, профессионалы-журналисты никогда не скажут, что он руководит газетой. Руководят заводами, конторами, банками, ДЭЗами. А главный редактор ведет газету. И в эти слова вкладывается очень многое. И его личная ответственность, и надежда на то, что он зорче и осмотрительнее других, и уверенность, что газета не сядет на рифы, и ее не унесут влево-вправо стремительные подводные течения. Газета — это гигантский конвейер, начало которого...